Глава одиннадцатая. Донари или обвинение и предложение. Тот же день, немного раньше. Кто бы знал, чего мне стоило ступить на крыльцо Вейдена. Так идут на плаху или на жертву. Будь на месте крысы любой другой неприятный мне человек, я бы пошла не раздумывая. Но он... Когда он сверлил своими синими глазами, а вокруг него расползалось чернильное пятно из нераспознаваемой смеси оттенков, хотелось просто исчезнуть, лишь бы не попадаться на пути этого взгляда. Больше не было ненависти, но не меньше сверлила его собственная боль. Но главное, цель достигнута. Слава солнцу он согласился помочь. И соревновательного азарта или любви к своему делу Я определила по яркой бабочке вспышки, но согласился. Как знать, вдруг ему под силу сделать то, что не удалось мне. Опыта у него всяко больше. Несколько лет назад, когда подруги в Оренгарде повыходили замуж, я заявила, что соглашусь только на того, кто так же сильно любит зелья и знахарство. Что ж, я нашла такого человека. Вот только он мой злейший враг. От любой подобной мысли хочется осенить себя солнечным знаком. «Откройте, Леронна -целительница — Откройте, Леронна-целительница! Мальчишеский голос перекрыл внезапный стук молотка. Я подхватила шали и побежала к двери. Что-то случилось. Бывало, у больных время шло на минуты. Чем я могу помочь? На пороге стоял паренек посыльный с нашивкой дома «Верен». зажиточного торговца, купившего единственно возможный для человека титул «сеньора». Магазины готовой одежды с его эмблемой знала вся Ириса. Можно с уверенностью сказать, что средний город одевался у него. Почему же далеко не последний человек в империи послал за мной? Хотя чему удивляться после Снара? — Лерона-целительница, поспешите! Хозяйская дочка прихворала сильно! — Очень сильно, — отметила я про себя, — если послали за всеми, у кого есть лицензия. Да и аура паренька полыхала волнением, чуть приглушенным усталостью. Я быстро впрыгнула в деревянные башмаки, единственные кожаные сапоги и стерлись до состояния, в котором неприлично являться перед сеньора, так что придется потерпеть неудобство. Через четверть часа я дышала, как загнанная лошадь. И откуда у мальчишки столько прыти? Он отомкнул заднюю калитку и только тогда замедлил шаг. «Вот сюда!» Он юркнул за кухонную дверь. В назначении помещения ошибиться было сложно. Жар от печей и запах мясного пирога сразу вызвали слюну. Стуча каблуками по дощатому полу, я бежала за посыльным вверх по боковой лестнице. Дверь с вышкаленным лакеем, и простые доски сменились дорогим паркетом. Масляные фонари, сейчас погашенные, на изящные скульптуры с магическими пульсарами в руках. Тем чужероднее было мое присутствие здесь, но никто не обращал внимания ни на пыльные башмаки, оставлявшие следы, ни на простенькое платье. Еще один лакей в конце коридора, приглашающий, открыл дверь в покое, стоило слуге назвать мое имя. Девичья комната, просторная и светлая, была заполнена лекарями, как сети рыбой, и давила удушающей смесью грязных эмоций, отчаянием, злостью, нетерпимостью. — Лазена всегда была здоровой девочкой, — говорил, вероятно, сам Верен, в песочном шалоновом сюртуке, не скрывающем брюшко. — Сделайте хоть что-нибудь! Дочь рассмотреть не могла, над ней склонился тучный пожилой лекарь в добротном плаще со знаком гильдии, конусообразной склянкой в листах подорожника. Верно, представители гильдии позвали прежде всего. Следов отравления не вижу. Он словно оправдывался. Язык чист, кишечного вздутия тоже не наблюдается. Получив знак от хмурого Верена, Он защелкнул чемоданчик с инструментами и растерянно удалился к коллегам. «Позволите взглянуть?» Я раздвинула плечом ряд зевак лекарей, потерпевших поражение в установлении диагноза. «Кто вы?» Хозяин дома смерил меня недоверчивым взглядом. Надежды в нем не было, и я не обижалась. Прекрасно понимала, как сейчас выгляжу. Часть пряди прилипла к лбу. а бедность как бы намекает на неспособность чего-либо добиться. А еще я была женщиной. В столице, конечно, давно прогрессивные взгляды, и участь девушки не ограничивалась воспитанием детей. Но на деле многие представители старшего поколения до сих пор косятся подозрительно. Лерона Картера. Господин, вы прислали за мной. С опозданием пришла мысль, что стоило захватить теткину лицензию, Но в суматохе было не до того «Проходите». Он устало махнул в сторону большой кровати с аквамариновым пологом. Я сделала пару шагов вперед и увидела пациентку. В книге гномьих сказок была одна про чужеземную принцессу, которую заколдовали вечным сном. По сюжету ее целовал принц, и та пробуждалась. Так вот, дочь сеньора Верена была ожившей красавицей из старой сказки. Гладкие платиновые волосы, Точеные миниатюрные черты, впрочем, не совсем, а жившей. Приложила пальцы к шее, пульс едва прощупывался. Что произошло? Я повернулась к ее отцу. На медне за ужином она потеряла сознание и больше в себя не приходила. За едой? Тут же уцепилась я за деталь. Сколько аристократов почила после сытного обеда и больше никогда не открывала глаз. Все блюда уже проверили специалисты, ничего не обнаружено. Верен развел руками, как недавно неудачливый лекарь. Не лгал, при лыжи аура начинает мелко вибрировать, и теря бью на воде. Но саму вероятность отравления вы не отрицаете, сеньор. Не дождавшись вразумительного ответа, я присела на круглый табурет у изголовья больной, став мишенью для множества взглядов. Тут неслышно скрипнула дверь, И меня настиг еще один темный луч неприязни, смешанный с удивлением. — Вейден, конечно, прислали за всеми. — Ничего, справлюсь. Я открыла поясную сумку и проверила кожаные покровы, слизистую оболочку рта, приподняла верхнее и нижнее веко. Все в пределах нормы. В самом деле здесь я понимала моих предшественников. Но аура сеньорской дочери лежала вокруг тела бледно-серым ватным облаком, где-то более рыхлым, где-то прозрачнее, совсем не так, как у здорового человека. Значит, надо найти подсказку, что не так. Я расфокусировала зрение, позволив ауре стать объемнее, выйти на передний план. Внезапно перед глазами появилось нечто новое, чего я раньше никогда не улавливала. Но о чем читала в теоретических трактатах, переписанных теткой? Циркуляцию жизненной энергии. Множество поперечных, спиралевидных лучей пересекали тело с ног до головы. Оно словно находилось в светящемся коконе, по которому скользили искры, одинаково быстро замедляясь только в районе горла, а потом постепенно восстанавливая привычный темп движения. как по широкому каналу, в котором вдруг образовался засор. Повторный осмотр горловины с расстегиванием сорочки до середины груди толку не дал. Что же с ней? Воздействие магии? Жаль о самой магии и ее природе, простым людям почти ничего не известно. Только то, что силу можно влить и запечатать в некотором предмете, получив на выходе артефакт. Магический светильник, замок, телепортационный кристалл. Этому учат в гильдии магов, тех, у кого обнаруживается крупица таланта. А в ковен, который, по слухам, мог управлять стихиями, входили только снары. Сеньор Верен переступил с ноги на ногу. Для него половина моих манипуляций была непонятна и незаметна, и в моей бесполезности он окончательно уверился. Я снова раскрыла сумку и с помощью продолговатой латунной ложечки что-то нащупала. Равнодушное любопытство зрителей усилилось интересом, а потом случилось непредвиденное. Ложечка дернулась вперед, грозя застрять в пищеводе, как будто ее тащили изнутри. Солнце, неужели? Я прокашлялась и глубоко вдохнула. Там плющевая змея. Знахарское ремесло давно отучило бояться крови, ран и неприглядных зрелищ. Но змеи... Вызывали во мне стойкое брезгливое отвращение. Особенно змей-паразиты. Что? Отец больной не спешил приближаться. Полукруг зевак тоже дернулся было вперед и волной откатился назад к дверям. Никто не хотел, чтобы тварь перекинулась на него, глупцы. Если змея присосалась, то уже не отпустит жертву. Или они считают, что я ее выпущу и брошу в толпу? Этот паразит как средство умерщвления одно время был популярен в жарком Редгийском королевстве. Яйцо, неотличимое от гречневого зернышка, подкладывалось в пищу, а через сутки в благоприятной среде вылуплялась змея, находила подходящее место и присасывалась зубами-щетинками, а в кровь жертвы запускала вещество, действующее сильным снотворным. наподобие комара, который впрыскивает слюну против свертывания крови. Неудивительно, что девушка не приходит в себя. Но как она подцепила подобное в империи? Сеньорита не наследница престола и не дочь советника, чтобы некто постарался ее убить именно таким способом. В наших краях плющевая змея не водилась. Не тот климат. Удерживая дергающуюся ложечку, крепко же тварь в нее вцепилась. Другой рукой я неуклюже развязала сумку. В душе все выворачивалось наизнанку, стоило только представить, что предстоит достать железными щипцами. Позвольте ли, Вейден отделился от товарища по ремеслу и перехватил ложку. Щипцы. Словно послушная ассистентка, я безропотно протянула требуемый предмет. Слишком сильным было облегчение. И пока сосед извлекал склизкую... «изворачивающуюся тварь» и запечатывал в стеклянную банку. Я чувствовала к нему почти признательность. Неясный звук заставил взглянуть на пострадавшую. Без пагубного присутствия паразита она просыпалась. Голубые глаза с дивными пышными ресницами оглядели комнату, набитую гостями, и остановились на Вейдене. — Лайза, милая, ты очнулась! Тут же подлетел сеньор Веррен. «Отец, что происходит?» Требовательно осведомилась девица, начиная вызывать стремительную антипатию. «Что здесь за балаган?» «Слава солнцу, уже все хорошо!» За спиной дочери он жестом велел спрятать мерзкую банку. «Этот господин тебя спас!» Пухлые губы, как у дорогих кукол, за стеклянными прилавками улыбнулись Вейдену. Он одарил ее ответной вежливой улыбкой. чего то захотела и засунуть змею ей назад. Двигаясь по течению толпы из господских покоев, я так и не смогла понять, что именно стало причиной злости. Не то ли, что все признание досталось ему, или то, что он ответил на ужимки надменной аристократки? Со мной начал войну, а другим способен улыбаться. Два года назад мы с теткой переехали из Оренгарда в столицу в надежде, что теплые ветры и рисы излечат ее от чехотки, но чуда не произошло. Я осталась одна в незнакомом городе и в не самой благополучной его части, без друзей, но уже с врагом. Его лавка открылась через два месяца после смерти тетушки Данаши, чуть ли не напротив моего дома, и это когда я, наконец, начала обзаводиться первыми клиентами, едва хватало на хлеб, на уголь для отапливания печи и элементарные ингредиенты. Я подолгу, иногда по нескольку дней пропадала в лесах за городскими воротами, благо весна на юге, близкая сестра лета. Возвращаясь домой, сутками варила зелье, потом предлагала на рынке. и Я все еще не попадала в шаг стремительной жизни, но она налаживалась. Медленно, но поддавалась упорству и настойчивости, как вода обтесывает камень. И вот появился он. Просто однажды я шла с корзинкой трав и кореньев и услышала звук, нетипичный для теневого переулка, в утренний час. Стук молотка. Над крыльцом дома напротив прибивали деревянную вывеску. Лавка Вейдена, зелья. Тогда я еще оценила, что хозяин не прибавил банальности вроде на все случаи жизни. А на следующий день мне довелось познакомиться с ним самим. Не иначе, как изгнанные боги дернули меня за ногу и подсказали дурную мысль, что неплохо бы устроиться в новой лавке под мастерьем. Все же стабильный доход, лучше б я вспомнила теткин завет, от добра добра не ищут. На второй день зарешеченное ромбами окно переделали в витрину, и я сочла это знаком свыше. Мне открыла высокая строгая женщина с гладкими черными волосами, забранными в пучок на затылке. Лерона Вейден, ну точно, хозяйка, кто же еще, такая статная, как королева, она приняла меня и, собственноручно, приготовила кофе, любимый напиток жителей Ирисы. Говорила, что ее брату, владельцу лавки, не помешал бы помощник и уверяла, что он непременно меня примет. К тому времени, как в чашке осталась только кофейная гуща, Рин Вейден представлялся воплощенным идеалом. И до чего странно было увидеть, хмурого, как ворон, неприветливого человека, который мазнул по мне равнодушным взглядом и стремительно ушел к себе. Даже то, что брат и сестра являлись близнецами, о чем мне успела поведать Кора Вейден, совершенно не бросалось в глаза. — Простите его, он носит траур, — извиняющимся тоном проговорила девушка. — Приходите завтра, я с ним поговорю. Я пришла ровно в оговоренное время, Но лавка была закрыта, стучала, пока не сбила кулаки до крови, а потом дверь распахнулась, чуть не сбив меня с ног, прямо в дорожную грязь. «Сожалею, если моя сестра ввела вас в заблуждение по поводу соискания работы». Холодный тон приморозил к месту. «Но вам лучше уйти! Мне ни к чему не доучки и шарлатанки!» Я опешила. Не каждый день тебя оскорбляют в доме, где накануне оказали более чем теплый прием. — Простите, Лирн Вейден, но вы не имеете никакого права говорить обо мне в таком тоне. Да что он себе позволяет, этот выскочка? — Хотите доказать обратное? Пойдемте со мной. Отведайте зелье откровения. Синие глаза недобро усмехнулись. — Брать на работу а бы кого с улицы может только моя сердобольная сестрица? Тогда я подобрала юбки и попросту сбежала. «Не дай боги, он узнает, что документы принадлежат тетке!» Я решила забыть эту встречу, как страшный сон, но не знала, что война уже объявлена. «Лерона Картера!» Незнакомый голос вырвал из омута воспоминаний почти у черного входа. «Откуда я и попала в дом? Кому там от меня понадобилось? Неужели вспомнили и решили поблагодарить?» «Да?» Я медленно обернулась, надевая вежливую улыбку. Ко мне приближались трое, двое из которых носили форму городских надзорных. — Лерона Картера, прошу проследовать со мной. Ощупав цепким неприятным взглядом, проговорил гражданский. — Вы арестованы по подозрению в покушении на сеньориту Веррен. Сначала я подумала, что ослышалась. — Арестована? — Но за что? — Лероне, это какая-то ошибка. Но и хауры горели решимостью. Кто бы не отдал приказ, слуги закона были готовы его исполнить. Ладно, лучше не оказывать сопротивления. тогда они быстро поймут, что произошло недоразумение. Я спасла эту девицу, разве не понятно? Правда, на моей стороне. Если только, если только они не применят в зелье откровения, ладони моментально вспотели, и я постаралась незаметно вытереть их о верхнюю юбку. Тот, кто объявил об аресте, прошел вперед и открыл дверь. Его подручные теснили сзади. Не удивлюсь, если замешан Вейден. Наша война давно перешла рубеж, после которого совершенно неважно, с чего все начиналось и кто виноват. Меня подтолкнули к темному крытому экипажу с эмблемой законников. Меча на щите. Захлопнулась всего лишь дверь, но было ощущение, что это дверь тюремной камеры. На протяжении пути одолевала искушение расспросить обо всем, хоть немного успокоить нервы. Но я приказывала себе успокоиться и убеждала, что скоро все разрешится. Вот только каким образом мимо пролетали фасады двухэтажных домов из белого камня, как у сеньора Верена. Вагонеты, запряженные тройками лошадей, казались ползущими гусеницами и испуганно уступали дорогу. и отряслась в экипаже в прямом и переносном смысле, тщетно пытаясь вернуть душевное равновесие. Наконец, под ноги легла чистая брусчатка, а спереди высилась громада дознавательной башни. На самом деле здание было прямоугольным, башня выступала только из левого крыла, но именно она, снискавшая недобрую славу пыточной, дала негласное название департаменту законников. Впервые ступаю под его крышу, Не самое удачное достижение. Высокие стены, прямые силуэты, строгость во всем. Деревянные башмаки вызывающие стучат по белому мрамору, привлекая всеобщее внимание. Сильнее запахиваю шаль, испытываю почти облегчение, когда сопровождающий отпирает дверь небольшого кабинета. И снова страх неизвестности. — Ну что, присаживайтесь! — мужчина кивнул на низкую деревянную скамью. словно созданную для того, чтобы обвиняемый почувствовал себя еще ничтожнее, сам же устроился за столом в кресле напротив. «Теперь мы можем побеседовать без лишних ушей. Я следователь Арвин. В ответ можно не представляться, потому я просто кивнула. Вы наверняка задаетесь вопросом, почему вы здесь?» Он сложил крючковатые руки перед собой. Скажу прямо, я не верю в то, что вы способны на убийство, тем более убийство дочери высокопоставленной персоны. Нет, дело не в вашем чистом личике и скромной шале. Просто не верю, что у простой знахарки хватит дерзости и средств на подобное покушение. Тогда зачем меня сюда притащили?» Но главе лекарской гильдии показалась подозрительной сноровка, с какой вы обнаружили змею. Посему я счел нужным проверить все варианты. Вдруг под этой шалью скрывается коварная сообщница преступника. Вы нуждаетесь в деньгах и, как знать, могли купиться на щедрое вознаграждение. Кровь бросилась к лицу. Я просто помогла синьорите, выполняла свой долг. И не более. Сеньор Верен сам прислал за мной. Как и за всеми остальными лекарями города, включая самостоятельных практиков вроде вас. Несчастный отец был в отчаянии, и если бы не вы, послал бы по окрестным ведьмам-шарлатанкам. Обычно аристократы ограничиваются помощью гильдии. Вам ли об этом не знать? Потому предлагаю вам честно рассказать, как так получилось, что ученые-мужи Оказались бессильны, а простая девчонка справилась. — А его не проведешь ни одеждой, ни отсутствием косметики, девчонка. Надеюсь, обойдется без зелья откровением. Неведомым шестым чувством я понимала, что рассказывать о недавно приобретенных способностях нельзя. Иначе обидное прозвище данное крысы станет реальностью, и я проведу остаток дней лабораторной мышью. И почему я не подумала о возможной реакции на мою находку? Нет, но ну не бросать же было умирающую на произвол судьбы, зная, что могу ее спасти. Я бы просто не смогла жить дальше с таким грузом. Это удача, господин следователь. Я постаралась как можно непринужденнее пожать плечами. На самом деле удача, что у моих способностей именно в этот момент обнаружилась новая грань. — Сеньору Веррену следует благодарить богов, а не обвинять невиновного. — Предположим, так. Арвин продолжал сверлить глубоко посаженными карими глазами. — Тогда почему главам лекарской гильдии, уважаемый мастер Юлиус, утверждает, что вы просто стояли и рассматривали больную, а потом внезапно решили проверить гортань? Похоже на то, что добрую оступившуюся девочку одолела совесть. Не знаю. Я начала по-настоящему опасаться, что мне дадут зелье, в лучшем случае. В худшем просто бросят в тюрьму. У вас бывали моменты, когда в вашу руку направляли высшие силы? То чувство, когда тебя подталкивают к правильному решению. Ступать на почву божественного тоже было опасно. Есть риск угодить к жрицам. Но ничего лучше я не успела придумать. Сейчас мне знакомо только одно чувство. Следователь потер переносицу, что вы что-то скрываете, Леронна Картера. — Всем нам свойственно укрывать какие-то стороны нашей натуры от посторонних глаз, не так ли? Главное — оставаться спокойной, хотя бы в его глазах. Но я повторяю, что не имею никакого отношения к покушению на сеньориту. — Охотно верю, Леронна. Судя по взволновавшейся ауре, не слишком-то и верит. Но у моих коллег могут остаться вопросы. Не сочтите за оскорбление присутствовать завтра на процедуре магического дознания. Экипаж прибудет ровно восемь. — Завтра в восемь. — колоколом стучало в ушах. — Казнь отложена до завтра. — Бояться нечего. Зелье откровения абсолютно безвредно. Вы, как специалист, должны это знать. Вот лет сто назад у нас применяли ментальное воздействие. Сдержанная синяя аура расцвела ржавыми пятнами издевки. Ему нравилось запугивать, и ему это удалось. Ведь самый первый вопрос по протоколу — назовите свое полное имя и дату рождения, отправит меня в тюрьму. Обратно я возвращалась пешком. Во-первых, не было желания тратить последние медики на проезд в вагонете, а на целый наемный экипаж их бы и вовсе не хватило. А во-вторых, во-вторых, вынужденная прогулка помогла немного успокоиться и остудить голову. Не бывает безвыходных ситуаций. Жаль, к зелью откровения не существует антидота, как и к яду мантикоры но что-нибудь можно придумать. Ответ есть, просто он пока неизвестен мне. Но как закончилась чистая брусчатка среднего города, при переходе в нижний, так и настроение медленно поползло вниз, вместе с вечерним солнцем, уходящим за покатые крыши. В уме я начала перебирать, какие пожитки брать с собой в бега. Этот день начался отвратительно, с визита к Вейдену, и закончился еще хуже. Но когда я подошла к дому, то поняла, это не предел. Сосед в темном сюртуке, С поднятым воротником застыл у моего крыльца, запрокинув голову так, что черные волосы коснулись шеи. Он всматривался в небо, не иначе как ждал, что к нему спикирует дракон. Но нет, он любовался закатом. Даже аура почти слилась по цвету с персиково-багровым слоистым великолепием, что свидетельствовало о полном слиянии с природой. Как мило! Пришли позлорадствовать? Безмятежное выражение тотчас пропало с его лица, едва резкий профиль повернулся ко мне. «Если бы я этого хотел, Леронна Картером, то дождался бы завтрашнего утра, не находите?» «Долго же вы добирались. Что вам нужно?» Я решительно поднялась по ступеням и повернулась к соседу в полоборота, и то из остатков вежливости. «Позвольте напомнить, что именно вы пришли ко мне утром». И просили помочь с зельем. Неужели настолько вжились в роль Матроны, что заработали скалероз по-настоящему? Слова кололи, но аура была спокойна. Язвит по инерции? Ваше зелье безнадежно испорчено. К сожалению, ни капли лжи. Невозможно даже точно определить, что это было. Очередной сюрприз для меня ждет подвоха. Правильно, после всего, что он сделал. Но даже... Всегда яркие эмоции, вспыхивающие от встречи с ним, как порох вблизи огня, поблекли после сегодняшнего обвинения. — Кхар с ним с зельем! Я хотел как можно скорее избавиться от Вейдена и отгородиться дверью, за которой можно кричать, плакать и проклинать судьбу, без шанса быть увиденной. Благодарю за попытку помочь, а теперь простите, мне нужно идти, если позволите. Его голос настиг, когда я почти скрылась в дверях. — У меня есть решение вашей проблемы. Обернулась почти, жалея, что ведусь на такую зыбкую надежду, с чего вдруг ему помогать мне. Но согласился же попробовать зельем. Возразил внутренний голос, и сегодня вытащил змею из сеньориты, будь она неладная, и змея, и сеньорита. Лучше будет, если мы поговорим внутри. Я всмотрелась в его ауру. Он что, волнуется? А ведь совершенно не скажешь. не выдает себя ни интонацией, ни жестом, поймала себя на мысли, что перестала испытывать неловкость за подобное подсматривание. С ним это банальное выживание. — Проходите, — сказала не я, та другая, наивная Дана, что не разучилась верить людям, посторонилась, чтобы он, не дай боги, не задел плечом. В моей прихожей сосед занимал слишком много места и, как подтверждение, тут же потревожил головой сухие пучки вербены. Я с облегчением сбросила натершие башмаки и надела мягкие домашние туфли, подняла глаза, и Вейден немедленно отвел свои, делая вид, что его безмерно заинтересовали лосиные рога на стене. «Садитесь!» Я не знала, куда себя деть. Присутствие врага в моем доме, да еще с моего согласия, было слишком чужеродным. Вейден опустился на табурет, Кажется, скоро на нем можно будет вешать табличку для гостей. А я зажгла масляный фонарь и села на скамью у стены. — Так что вы хотели мне предложить? — спросила, когда тишина между нами стала невыносимой. Еще и аура в полумраке светилась, как второй фонарь, от которого хотелось спрятаться в самый дальний, самый темный угол. Даже прежняя черная ненависть не смущала настолько сильно. «Я бы предложил подменить зелье откровения на идентичное по виду и запаху». Деловито ответил лавочник таким тоном, будто советовал снадобье для лечения подагры. «Но, увы, у меня нет должников среди законников. Подкупить кого бы то ни было там почти невозможно, их постоянно проверяют тем же зельем. И на ауре снова не единой волны. Зачем вы мне это говорите?» отчаянье грозило захлестнуть с головой, потому что у меня есть еще один вариант. И должник среди жрецов. Он замолк, словно не мог подобрать слова. — Говори же, я была готова кромсать повисшую тишину ножом. — Я немного знаком с процессом магического дознания, — наконец заговорил Вейден. За вопросами стоит строгий контроль в избежании излишнего вторжения в личную жизнь. как они объясняют. Имя, фамилия. И вопросы непосредственно по делу. Вы же не замешаны в покушении. Подозрение еще и от него стало последней каплей. Убирайтесь. Прогоняете и даже не желаете дослушать. Он не сдвинулся с места, а мои руки сами собой сжались в кулаки. Еще словом, и будет повторение прошлой сцены с крысиным снадобьем. Зачем вам помогать мне? С чего такая доброта? Я вскочила со скамьи, намереваясь вытолкать незваного гостя в зашей. «Начинаю жалеть о своем решении», — язвительно ответил Вейден, зеркально отразив мое действие. Вот только он был на две головы выше. Повода вытолкать за дверь стало еще больше. Но, верите или нет, я чувствую за собой вину за все произошедшее. «За произошедшее с сеньоритой?» Протянула не менее ядовито, хотя в груди на градус потеплело. Я прекрасно понимала, о чем он. Лучше поздние извинения, чем никаких. за произошедшее с нами. С нами? Звучит слишком дико. И он тоже это чувствует, потому что замолкает. Мне, впрочем, этого достаточно. Аура кричит о боли и честности. Значит, вы согласны выслушать? А у меня есть выбор. Если хочет, пусть искупит грехи. И я заодно выпутаюсь из неприятностей. Чтобы выйти сухой из воды, вам нужно только новое имя и поправка в лицензии. Мой знакомый жрец внесет все необходимое в метрическую книгу прямо сегодня. Звучит заманчиво. Вот только в чем подвох? А в том, что он был, я не сомневалась. И хотя внешний Вейден снова ничем себя не выдал, аура мерцала волнением. «Для изменения имени нужен официальный повод Лерона Картера, иначе даже мои связи не помогут». «Какой же?» — я прищурилась. «Вам придется стать моей женой». И пока я хватала ртом воздух, сомневаясь в реальности происходящего, а заодно и в собственном здравом рассудке, он продолжил. «Можете быть уверены, мне это тоже не доставляет удовольствия Лерона Картера». — Не лжет, — отметила я механически, но другого способа вам помочь я не вижу. Когда все уляжется, жрец сделает новую запись, и вы снова будете свободны. Никаких старо эльфийских ритуалов, помилуй солнце, только бюрократия, можете не благодарить. Грязно-синий цвет вины и печали накрывал фигуру напротив плотным плащом, Да чего же хотелось отказаться? И не только потому, что бытность даже фиктивной, не могу произнести это слово, родственницы Вейдену, моментально запятнает меня в моих же собственных глазах, но и потому, что он сейчас открыт как никогда раньше, и удар, не встретив сопротивления, станет критическим. Собственная неспособность искупить вину Ее груз, все это обязательно его сломит, я чувствовала, знала. И благодаря все той же способности понимала, что отдача ударит по мне, я тоже буду мучиться виной, сочувствием, жалостью. Пропади оно ну пропадом. Я согласна. Но чтобы сразу же все расторгли, прибавила торопливо, чем вызвала его едва заметную усмешку. — Полностью разделяю ваши чувства, Леронна Картера. И если в преддверии торжественного события вы способны держаться на ногах, настоятельно рекомендую выдвигаться. — Это все не со мной, не со мной. На улице Вейден остановил извозчика, и я устроилась на козлах рядом с хмурым стариком, всяко лучше, чем внутри кареты вместе с соседом. Снова средний город. Начинаю его ненавидеть. — Подожди здесь. Зельевар отдал извозчику плату, и пока ему не вздумалось предложить мне руку, кто его знает, вдруг сыграет рыцаря при посторонних, я соскочила на землю. Улица Бегоний, что значилось на остроконечном указателе в свете магических пульсаров, была не столь роскошной, как у сеньора Веррена. Но, на мой взгляд, небольшие домики, утопающие в зелени и цветах, куда уютнее белокаменных особняков. На стук дверного молотка вышел слуга и спустя полминуты с поклонами пригласил вовнутрь. Снова богатое убранство, снова мое унижение. Лерон Вейден, какой сюрприз! С широкой лестницы, усланный багровыми коврами, сбежал невысокий полноватый человек в домашнем халате тыквенного цвета. Почти карлик, но определенно нашей расы. Аура переливалась желтым удивлением и мутно-сиреневым волнением, как раствор для прочищения желудка. Как бы ни улыбался хозяин, он крысе не рад. Позвольте представить мою спутницу Лерону донари Картера. Сосед надел маску радушия и вежливости. Брат Аугест, к вашим слугам прекраснейшая Лиронна, жрец сложил руки у груди. Я подхватила этот спектакль и присела в поклоне. «Проходите в гостиную, свитта сделает чай». Теперь приторно заискивающий тон хозяина полностью соответствовал волнующейся оболочке. Не стоит утруждаться. Вейден не сдвинулся с места. «Мы пришли по делу. Распиши нас в своей книге». По мере того, как глаза жреца расширялись, удивление разрасталось в диаметре. Наконец улыбка хоть кого-то из нас троих стала искренней. «Как не помочь влюбленным? Идите, идите же за мной!» Вспышка багровой ярости Вейдена, невидимая хозяину дома, вызвала у меня пакостный смешок. «Понимаю горячность свойственна молодости», — приговаривал жрец сквозь одышку, и не подозревал, что еще немного и рискует заполучить злейшего врага. «Потерпите минутку!» «А там, милуетесь, сколько вздумается!» На этих словах я всерьез озаботилась его здоровьем, потому что идущий следом Вейден оскалился похуже разбойника с большой дороги. К счастью, хозяин уже заходил в кабинет. Красное дерево, кожаная обивка кресел и, привлекающий внимание, фолиант на столе. Жрец распечатал его прикосновением кольца, и я вспомнила все, что слышала про этот артефакт, записанное на его страницах, тотчас появляется в секретариате Селистара. Хочу ли я спасения такой ценой? Еще есть возможность отказаться, но как ни печально признавать вариант с бракосочетанием самый простой. Хоть и унизительный, не надо бежать в неизвестность, только в романах побеги увлекательны и романтичны. На деле это хуже, чем добровольно спуститься на самое дно города и стать одной из бродяжек-попрошаек. Бросить свою квартирку, в лучшем случае я смогу устроиться посудомойкой или горничной, если доберусь до Миренгарда, ближайшего крупного города к Ириссе. были бы у меня деньги на обучение при гильдии, не было бы этого фарса. Я заскрежетала зубами от бессилия. Почему обстоятельства зачастую сильнее нас? Проводить церемонию по всем правилам, а у Гества оружился весьма необычным пером. напоминающим павлинье, похоже на артефакт, как и книга. — Кольца при вас? Оставим речи и церемонии! — прорычал Вейден. — Просто сделай эту кхархову запись. — Да я уже понял, понял! — улыбнулся жрец, растолковав, как всегда, по-своему. — Что ж, восемьсот двадцатого года седьмой эпохи третьего весеннего месяца — Под его рукой появились рунические кружева снартарилла заключен брачный союз между Рином Вейденом и Данари Вейден. Донари Вейден, какой кошмар! Утешало только то, что крыса чувствовал себя не лучше. Его аура визуально прогнулась, будто по ней нанесли удар тараном, но дальше была вишенка. На отравленном торте моего позора жрец торжественно провозгласил. — А теперь жених может поцеловать невесту. — Благодарю, — холодно ответил жених. — Разрешите откланяться. Аугест пожал плечами со словами «Кто разберет эту молодежь?» и пошел нас провожать. — Ну вот, не так все и страшно. Зато теперь я смогу заменить теткину лицензию на новую, мою собственную. в любой юридической конторе. имени то. Так сменила на более благозвучное вместе с фамилией. Никто не придерется. Как апофеоз сегодняшнего гротеска зарядил дождь с молниями. Пришлось сесть в экипаж напротив Вейдена. На соседа я принципиально не смотрела и позволяла мыслям терзать душу. Смолодушничала. Вот и получаю то, что заслужила. За своим самобичеванием я не сразу заметила, что темные, блестящие от дождя дома начали проноситься в два раза быстрее, а толчки на ухабах стали куда ощутимее. Только когда новоявленный супруг что-то крикнул извозчику, я словно очнулась, приникла к окну и на повороте увидела наших лошадей. Вокруг них ширилась мерцающая аура паники. Жуткое зрелище, будто экипаж запряжен призраками ночи. Усилием воли я немного подавила второе зрение, но страх поразил и меня. Лошади понесли. Ясно как день, они совершенно неуправляемы. Вейден, перебравшись на козлы и переругиваясь с извозчиком, пытался перехватить управление, но оба они только мешали друг другу. Дураки! Я сильнее обмоталась шалью в слабой надежде, что она смягчит падение, если придется прыгать. Вот и теневой переулок, такой узкий, что обезумевшие животные обязательно врежутся. Вот в эту фигуру городской сумасшедшей. Никакой ошибки женщина в ночном платье стояла посреди дороги. Насквозь промокшие волосы липли к лицу. Так что сказать об их цвете я ничего не могла. Но, кажется, темные и не слишком длинные. А вот аура знакома. Точно такую же я наблюдал у моего вчерашнего посетителя Снара. «Зеркальный щит!» Она выпростала руки вперед. «Айвердрион!» От ладони отделилось невидимое людям белое сияние, и два потока влились в лошадей, спеленав их, как кокон. Мерцание страха погасло. «Эстара Арбраас!» выкрикнул смутно знакомый голос женщины, и лошади преклонили колени. «Приехали!» Вейден с нечеловеческой маской на лице распахнул дверь. — Благодарю вас, госпожа укротительница! Извозчик чуть ли не целовал сапоги женщины, и тут я ее узнала. Это же моя соседка, Сайрона, но никогда бы не подумала, что ее голос может быть таким звучным и властным. Впервые я видела мастеров укрощения в деле. Без малого она спасла меня, а я даже не справилась с зельем. — Благодарю вас, Леронна укротительница! Вейден поклонился в пояс. Тоже сообразил, что его жалкая жизнь висела на волоске. «Не стоит благодарности», — вежливо ответила Сейрона и увидела меня. «Так непривычно видеть ее, нечитаемой. Ни удивления от того, что я в компании крысы, ни облегчение, что все обошлось. Дана!» Весь спектр непрочитанных эмоций передал обычный голос. «Мы обнялись, как старые подруги, и даже...» На косые взгляды Вейдена мне было плевать, и на дождь тоже. Как ты оказалась здесь? Не иначе боги тебя послали. Кошмар приснился, вышла подышать, и снова мне захотелось проверить вторым зрением, правда это или ложь. А что ты делаешь так поздно вместе с этим хмырем? Будь усай мои глаза, она бы увидела ауру поросячьего розового стыда. Расскажу завтра. Приходи к обеду. Срок зелья еще не истек? Спрашивать о последнем было неловко, но я включила режим лекаря-пациента. Возможно, я получу еще немного его крови. Она нагнулась, и шепот едва коснулся моих ушей. Милостивые богини Ариса, что у нее с этим снаром? Неужели она проводит с ним ночи взамен на кровь? Ха-ха, не мне судить. Не тогда, когда я сама продалась не далее, как час назад. Безумно хотелось поделиться своими горестями, Бремя одиночества ощущалось непомерно тяжелым, как всегда бывает, если видишь избавление. Но рука Вейдена легла мне на плечо, хотя, лучше сказать, вцепилась крабьей рабьей клешней. Пришлось отступить на шаг, чтобы ему не пришлось меня тащить. Что еще? Ритуал проведен, благодарю. Я сделала акцент на последнем слове, намекая на его недавнее «можете не благодарить». — Вижу, вы ушли с головой в эмоции и не замечаете, что за вашим домом следят. — Кто? — я заозиралась, но пока, к счастью или, к сожалению, не умела видеть сквозь стены. — Лунная богиня! — язвительно прошипел сосед. — Да законники! Следят, чтобы вы не собрали свои пожитки и не сбежали первым же кораблем. — Значит, этот вариант изначально был обречен на провал. Совесть притихла, но на душе светлее не стало. — И так как официально мы им связаны, — говорил Вейден, — благоразумнее будет переночевать в моем доме. Меня будто кипятком ошпарили. Мало, что ли, испытаний на сегодня. Даже если учесть, что в словах лавочника есть разумное зерно, как я зайду в его дом ночью на глазах Саироны и извозчика, который оправился от потрясения... и вовсю стрелял маленькими любопытными глазками. Если Сай вряд ли кому-то скажет, то последний растреплет на всю Ириссу. Я уж молчу про то, что о нашей врождении знает только глухой и слепой. Проходя по рынку, пару раз убедилась, что она стала притчей во языцах. «Что вы лаетесь, как Данка с Вейденом?» Приблизительно такое можно услышать от главной костелянши на служанок. или от матери не в меру драчливых детей. Старая Леронна Вольно, что иногда выручает с травами, по секрету поведала, многие даже ставки делают на то, кто выдворит соперника первым. И тут такое, интересно, мое замужество можно приравнять к победе или к поражению, скорее к хрупкому перемирию, грозящему вспыхнуть новой войной. Поздно предаваться стыду и сожалениям. Ироничный полушепот Вейдена подсказал, что он сократил расстояние до неприличного. Завтра и так все узнают. «Если бы я стояла тут одна, то непременно бы расхохоталась. И вам все равно?» — вскинула на него глаза. «Было бы дело, до каждого косого взгляда не дожил бы до своих лет». Говорит правду, как ни странно, а, впрочем, ничего странного. Сосед настолько зациклен на себе, что на остальных ему действительно плевать. Я заметила, что Сай тактично скрылась за своей дверью, как только поняла, что убивать друг друга мы не собираемся. — А сколько вам лет? Если на то пошло, я должна хоть что-то знать о своем... Эм... Язык снова не повернулся произнести это слово, а щеки предательски заолели. Двадцать восемь. Лерона Карте... Тут настала его очередь бледнеть, «Зеленеть и кривиться!» «Пойдемте в дом!» К счастью, руки он не предложил, и я спокойно поднялась по всегда выметенным ступенькам крыльца. Двадцать восемь. На десять лет старше меня половина подруг из Оренгарда и не посмотрела бы в его сторону, а другая половина бегала бы в надежде, что он обратит на них внимание. К «Какой категории относилась я?» «Да никакой! Это же Вейден и я!» — Я и Вейден. — Ждите здесь, — бросил он, как кость собаки, и захлопнул дверь. Мерзавец. Какое-то время мы с любопытным извозчиком играли в гляделки, но он заскучал быстрее, чем лавочник вернулся. И я впервые осталась один на один со своим счастьем. Ненавидела ли я своего временного родственничка? Пожалуй, нет. Все же ему надо объяснить сестре, с чего вдруг дитя в подоле принес. Ой, жену молодую привел. можно сказать, избавил от неприятного разговора, но при этом оставил под дождем, навеса над крыльцом не было. Со всей этой ситуации он поступил куда более по-рыцарски, чем иной аристократ, скомпрометировавший даму, но перед этим два года портил мне жизнь. Вейден состоял из сплошных противоречий, и мои чувства к нему были такими же противоречивыми. Благодарность шла об руку со старой обидой, Сочувствие с негодованием. Искушала мысль вернуться домой и нареветься вдоволь. Но над крышами мелькнуло слабое свечение, что если и правда слежка. В тот же момент открылась дверь, и дилемма была решена. Я внутренне подобралась, но на пороге стояла всего лишь кора. «Когда я узнала, что он оставил вас на крыльце, чуть голову паршивцу не снесла», всплеснула руками сестра моего врага. Но вы не берите близко к сердцу, Рин, не со зла. Ничуть не сомневаюсь, что и на дождь ему по большому счету плевать, как на людей. Радиус его эгоцентризма попросту не вместил такую мелочь, как непогода. Я позволила хозяйке увлечь меня на кухню и накормить. Удивительно, что все эти годы Кора не просто соблюдала нейтралитет, но и болела за мою команду. Или вражда настолько ей претила, что она ухватилась за первую возможность установить мир? Насколько Вейден был колючим и нелюдимым, настолько его сестра была добродушной и гостеприимной. Было немного странно смотреть на нее и узнавать черты врага, близнецы, самые разные близнецы на свете. Зародился вопрос, а всегда ли Вейден был таким, но я его безжалостно подавила. «Мне нет никакого дела до этой семьи». «Понимаю, Донарим, это не та свадьба, о которой мечтают девушки». Кора улыбнулась, и я поняла, что она красива. Не кукольной красотой, как синьорита, но другой, строгой и величественной. Почему-то я не могла представить Леронну Вейден на городских танцах, но в жреческом хоре вполне. Подобные лица легко встретить на старых фресках. Но Рин вовсе не так плох, как может казаться. Я знаю его всю жизнь. Ну нет, все теплые чувства и благодарность за ужин мгновенно сменились раздражением. Не хватало еще, чтобы она мне его сватала. Я отставила недопитую чашку с мятным чаем, и хозяйка восприняла этот жест как знак «заканчивать». Я подготовила спальню для гостей. Хорошо, хоть в этом вопросе Вейден ее просветил, и Кора не предлагает переселиться к братцу. Мы поднялись по лестнице, устеленной домотканными коврами, на второй этаж. Женщина указала на ближайшую дверь, две остальные шли дальше по коридору. Надеюсь, ее Рин занимает последнюю. Никогда не любила гостиные дома и ночевки вне дома. Обычно я крутилась на матрасе полночи. с непривычки или от того, что местные клопы кусали слишком сильно. Но у Коры клопов не было, да и постель обещала быть мягкой. Вот только ночевать на одном этаже с крысой не хотелось. Если дверь не запирается изнутри, я глаз не сомкну, пока не передвину к ней половину мебели. Кора вошла и привычным жестом провела рукой над этажеркой. «Подождите, Донари, да, я за свечой схожу». В обращении со мной она выбрала полное имя, ибо величать лиронные Картера теперь не позволяли документы, а лиронный Вейден — справедливое опасение, что я разобью кому-нибудь нос. И осторожно прошла вперед, ориентируясь на слабый отсвет коридорной лампы. Ставни в этой комнате были наглухо закрыты. Видно, нечасто здесь гости ночуют. Как ранее хозяйка на ощупь определила местоположение узкой кровати, Небольшого трюмо, столика со свежими цветами. Надо же, быстро кора подсуетилась. Но не успела я додумать эту мысль, как множество маленьких острых шипов спились мне в руку. Ай! Шипов ли? На мой вскрик прибежала кора с бронзовым подсвечником, и я увидела, что свежие цветы вовсе не цветы. Нет, без всякого сомнения, это растение, но довольно редкое и плотоядное, мутировавшая мухоловка. В груди закипела злость. Да такая голову способна схарчить, если заснешь у нее под носом. Рин! Громогласный голос Леронны Вейден пронесся, должно быть, над всем теневым переулком. Что-то случилось. Голосом ее братец ничем себя не выдал. Но аура лучилась ликованием. Что ж, не я нарушила перемирие. Наконец, отцепив от себя тварь, что держалась не хуже пираньи, Я швырнула ею в Вейдена. Он перехватил горшок одной рукой. — Артиша, ненасытная моя! — сказал он тем самым тоном, каким хвалят очень маленьких детей, и повернулся к сестре, полностью меня проигнорировав. — Ты же сама просила поставить цветов в гостевую спальню. — Цветов! — взвелась Кора. — Но не твою тварь! — Это, как вы говорите, тварь! Я вытянула растопыренные пальцы, тоже из принципа глядя только на Леронну. Не заразно? Я бы обработала руку, если позволите. На самом деле, жгло от укусов сильнее, чем от крапивы. Раз в пять. Но я держалась, и только солнцу было известно, чего стоило сохранять спокойствие. Простите мне, тушалась Донари. Донарь? С каких это пор я для него не мышь, не Лерона Картера, а Донари? — Ах, ну да, по той же причине, что и у его сестры. Я хотел всего лишь напугать, не думал, что здесь не найдется света. С языка рвалась колкость, сравнимая по остроте с зубами плотоядной артиши. Но аура Вейдена была правдиво гладкой, ни малейшей ряби. Напугать? Да он как мальчишка в самом деле, и сердиться больше не получалось. Дайте мне руку. Водрузив растение на этажерку, повыше он... Взялся за мой локоть, не дожидаясь ответа. Нужно немедленно в лабораторию. И пока я размышляла, куда он меня собрался повезти среди ночи, Вейден свернул к маленькой лесенке на чердак. Вот где его святая святых, Гхар, да чего больно. Под крышей обнаружился небольшой очаг, подключенный к общей системе, шкаф во всю стену с книгами и рассортированными снадобьями и удобный угловой стол. но Вейден не повел меня к нему, как я ожидала. Вместо этого усадил в незамеченное сразу кресло напротив очага и метнулся к шкафу. Очень больно. Не думала, что доживу до момента, когда увижу в ауре врага сочувствие и искреннее беспокойство. Вам лучше знать, на что способна ваша артиша. Артисия. Он усмехнулся чему-то своему, открывая баночку с дурно пахнущей мазью, Я же ее кормил. Чем или кем, интересно, не иначе, как приревновала. Тут красные пальцы обожгло сильнее прежнего, будто их сварили заживо, и я не удержала крик. — Тише, тише, сейчас пройдет. Вейден стоял перед креслом, оперевшись на одно колено, и держал мои руки в своих. Забавная поза. Я бы оценила, не будь так паршиво. Он нанес еще одно снадобье. В полудиком состоянии мой разум не смог определить ни одно из них, и кожу окутал блаженный холодок. Вот тогда-то я оценила всю неловкость момента, когда обеспокоенные глаза моего внезапного врачевателя блестели на расстоянии какого-нибудь локтя от меня. Кхар никогда не видела таких синих глаз. Дыхание перестало хватать. Неужели еще одно последствие укуса? Но все быстро прошло, когда мужчина поднялся на ноги и отошел к столу.